Ярослав Шипов. Рассказ Царственная, Читает Станислав Федосов. Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива. И хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала так что в детстве о ней говорили «сказочное дитя», в юности «очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли «потрясающей женщиной», а в старости «очень красивой старухой». Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась, и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким, исключительным, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно. Свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности способ передвижения — Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. «Елены Павловны я не застал». Мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви. Соединивший ее с молодым врачом, тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились четыре дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. Два года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка, поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младший из внучек рассказывал, как бывало, подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает. Русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову, спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко и спрашивает, ⁇ Ты кто есть? ⁇ Я Люся ⁇ «Люся», — бабушка задумывается, — «а ты чья?» «Мамина и папина». «Ну, это понятно». «А маму твою как зовут?» «Мама Наташа». «Так ты, наверное, Натальина младшенькая». «Ну, ступай, ступай». И дочери и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними. — Неудивительно, — отвечала бабушка, — с мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь. — Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности? — Идеал, не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, Я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое. А у Андрюшки ты чему учишься? Ему же только пять лет. Вы, красавицы, в пять лет могли говорить лишь про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем. А он послушал, послушал, да и говорит. — Ну тогда, Александром Васильевичем. — Как Суворова? — Подумаешь, у нас бантики, а у них ружья. — Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и, прежде всего, на свою внешность. А он только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александр, и Георгий, и еще два десятка имен. Спросило, кто это, он все объяснил. Инахимов там есть, и атаман Платов Матфеем зовут». Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить. А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. — Вы теперь, кроме курятины, никакой дичи не знаете, — говорила Елена Павловна внучкам, — а меня и ваших матушек Дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами, и все это он добывал сам. А еще они каждую неделю ходили в консерваторию, водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием оканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через пять лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. Впрочем, это обычная история. После кончины супруга Елена Павловна нанялась в дом работницы к солисту оперы Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Его супруга охотно помогала старушке и накрывала на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку, просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна приставилась, Он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал, «Не было в моей жизни другого такого человека и не будет». Дочери плакали, а внучка вспоминала. «Подойдешь, — бывало, — засмотришься на нее, а она повернет голову Эдок и спрашивает, «Ты кто есть?» Мы читали рассказ Ярослава Шипова «Царственная».